Глава 18. В мире копий. Ята за долю секунды взлетела сама по себе и увеличилась в размерах, пылая черным пламенем. Семиметровый клинок из маны проделал дыру в барьере, а Саймон смотрел, как опускается меч Адама. Гравитация мигом рассеялась, и творить заклинание стало опять просто, поэтому Кайзера оттолкнуло магическим ветром назад. Все же лезвие оставило на старческом лбу полукровки косой надрез. Пока Адам валялся, я-то, управляемой силой мысли, упала плашмяна барьерщика, из него вышла отличная кровавая лепешка. Нет, нет, закричал второй близнец, но его разрубило пополам вместе с окружающими домами. Все, кто в них был, попали под обвал. Казер с ужасом смотрел, как гигантский клинок уничтожает остатки его армии со скоростью молнии. Темные сгустки пламени соскакивали с меча настроения, плавили их, словно кислота. Попадая на человека, эта субстанция, как скверно, разъедала без остатка плоть, превращая ее в зернистую пыль. Бесполезно было кричать о помощи, потому что возмездие накрывало всех, и виновных, и невиновных. Кто-то застал смерть утром, так и не проснувшись, а кто-то еще долго мучился под обвалами, съедаемой порчью. «Десница богини?» – не веря своим глазам, прошептал Адам и выронил из рук клинок. Глядя на все эти разрушения, он бухнулся на колени и стал истово молиться. Смерть гуляла в шаге от него, но не касалась. Струи черного огня обтекали кайзера, не причиняя страданий. Он содрогнулся в страхе и закрыл глаза, бешено шевеля губами. Все происходящее, все существующее и бывшее с ним – Вдруг обессмыслилось. На него снизошло просветление. Куда он завел собственную жизнь? На что потратил ее? Поддался мирским слабостям, совершенно забыв про миссию, про ее наказ. «Встать!» Прозвучал рядом с ним незнакомый, сверхъестественно вибрирующий голос, властный, как тысяча королей. Грешник открыл глаза и ужаснулся. Перед ним с распоротым животом стоял Саймон. В руке тот самый меч, но уже привычных размеров. Белки глаз пожирала тьма. Не смея ослушаться, Кайзер вскочил на ноги и смотрел, как к нему, прихрамывая, подходит смерть. Отрежь себе язык, прозвучал приказ. Руки сами собой потянулись к ножу. Секунда, и влажный комок розовой плоти плюхнулся в ноги демону. Выкали себе глаза. Адам и сам не заметил, как пальцы сделали страшное. «А теперь слушай!» Его била дрожь. Кровь безостановочно шла ртом, горячими струями стекая на землю по подбородку. «Ты никогда не увидишь свет!» «Ты никогда не скажешь ласкового слова ребенку или жене!» «Ты никогда не услышишь их голоса!» Смысл этих фраз дошел до него не сразу. «Ты будешь бояться жить!» Сделал паузу Саймон и нагнулся чуть ближе. «Потому что этим мечом я разрушу твой сосуд». Удар, и тело что-то проткнуло. Адам Страхи шарил руками по нему, но не находил раны. Ее не было. «А теперь оглуши себя!» Впервые за весь диалог Кайзер засомневался и дрогнул. «Если сделаешь это сам, я тебя пощажу!» И он, крича от боли, сделал это, разорвал себе перепонки потому что сопротивляться голосу было бессмысленно. Умирать страшней. И как только Адам закончил, мир звуков и красок навсегда его покинул, оставив место лишь тьме и тишине. Саймон посмотрел на мычащего в ногах командира южного штаба, царапающего мостовую, и перевел взгляд на разрушенный участок улицы. Как только он уничтожил сосуд мясника, ята растворилась в пространстве, и теперь... Печать была снята. Правду, или я уничтожу этот город? Уровень угрозы в его теле нарастал стремительными темпами. Еще чуть-чуть и он превратится в монстра, что окажется посреди многолюдных улиц Андервуда. Ему незачем жить по чужим правилам, и если богини не ответят, то всему настанет конец. Хорошо.